Во-первых, Дарк после первого дня встреч, приветствий и узнаваний своих товарищей по детским играм и шалостям на второй день пребывания в замке решил порадовать всех небольшим подарком. Преподнеся Вероне браслет, серьги и колье, он решил выдать всем работникам и всем живущим в замке по серебряному талеру, что составляло примерно ползолотого. Это были хорошие деньги, особенно для простого народа. Верона, как экономная женщина и хозяйка, начала было отговаривать Дарка от этого поступка. Парень усмехнулся и повел ее в замковую сокровищницу, в которую выгрузили остатки клада пирата и деньги от продажи участка берега реки, а проще аферы. После чего Верона заявила, что не отстанет от него, пока тот все ей не расскажет. И пришлось Дарку целый день с на обед в очередной раз рассказывать о своих приключениях. А Верона во время рассказа то плакала, переживая и страшась за Дарка, то улыбалась от гордости за своего мальчика, и это при том, что Дарк выдал ей сильно смягченный вариант. Очень интересна была реакция Вероны на дочь Дарка. Увидев девочку и услышав, кем она приходится Дарку, Верона вначале была просто ошарашена. А после рассказа о том, как появилась у Дарка девочка, которую он стал называть Миленой, Верона, придя в себя, заявила, что никуда ее не отпустит. Нечего подвергать малышку дорожным трудностям и испытаниям, ведь никто не знает, что Дарку предстоит, как его примут во дворце. Поэтому он должен оставить Милену в замке, а уж Верона присмотрит за девочкой. И пусть Дарк не переживает, его же вырастили, а ведь привезли его еще меньшим, чем Милена. Дарку не хотелось расставаться с девочкой, но он признавал правоту приемной матери. За эти несколько дней, когда у него появилась дочь, дорк очень сильно привязался к девочке, даже ему самому это казалось странным. Возможно, имело место влияние на него извне силами, которые дали ее матери возможность продолжить род, прежде чем забрать ее за грань. Дарк не знал этого, да и не задумывался об этом. Может быть, то, как радостно его встречала малышка, сыграло свою роль, но он полюбил ее еще неосознанно, но уже каждую свободную минуту спешил к ней. Ребенок рос, а гукол словно хотел что-то сказать окружающим – и был на удивление спокойным. Верона быстро организовала малышке спальню рядом с собой, поселив туда кормилицу и новую служанку из замка, прекрасно знавшую, как управляться с детьми, поскольку у нее было несколько своих сорванцов. Баронет ненавязчиво, но ежедневно напоминал и Марку, и его приемному сыну, что пора выдвигаться в столицу. Наконец, по истечении седмицы, после прибытия в замок, Дарк согласился с тем, что пора выезжать, и наметил отправление в ближайшие дни с собой взяли всего пару телек с парвиантом. Семью Ингора Борса отправили на телеги, отдельно от каравана. Дарк выделил им денег на дорогу и вручил дешевое колечко, наказав о приезде в столицу передать его охране королевского дворца для Дарка. И он им все организует. Да еще у Софин появился воздыхатель, который просил графа позволить ему отправиться с ней в столицу. Выехать не должны были сразу же, как уйдет отряд графа и Дарка. В последний вечер Дарк пытался отговорить графа от поездки. Он видел, как тяжело там удается дорога, уже ведь не молод. Но тот уперся. «Я обязан лично передать тебя с рук на руки королю, и не хочу больше ничего от тебя слышать. Все давно решено». Дарк пожал плечами на это заявление. Что он мог сделать? Что же, если хочет Маркова сопровождать, пусть так и будет. Утром, еще до рассвета, полусотня, выделенная королем для охраны, и два десятка бывших сослуживцев Дарка — а также десяток дружинников графа и он сам, выезжали из ворот замка. Им предстояло более двух недель дороги. Было довольно прохладно, осень давно вступила в свои права, поэтому в телеге с провиантом уложили и теплые накидки. Королевская полусотня имела с собой теплые вещи, так как отправлялась в дорогу еще ранней весной, а вот тем, кого Дарк позвал с собой, пришлось докупить. Несколько последних вечеров перед дорогой баронет, граф и Дарк о чем-то совещались и спорили, но в конце концов пришли к единому мнению. В самый последний вечер что-то долго втолковывали Ингору Борсу и разошлись уже поздно ночью. Попрощавшись издалека с провожавшим их населением замка, Дарк, в низко надвинутой широкополой шляпе и с перемотанной щекой, так как у него внезапно заболел зуб, забрался вместе с графом в карету, и караван выехал за ворота замка. Чуть раньше, задолго до рассвета, из ворот выехало и семейство Борсов биткой управлял сам Ингар, а Софины и Охажор, и по всей вероятности будущий муж, сидели в ней, и их не было видно. Правда, ехать они решили по другой дороге, которая проходила чуть в стороне от королевского тракта. Она была чуть длинной и менее удобной, так как шла, минуя большие города и селения, и больше по лесам и неугодьям. Осень разукрасила окружающую природу в разноцветия красок. Зеленые, желтые, красные, всевозможных оттенков листья деревьев кое-где уже начали опадать. День был довольно прохладный, караван спешил, чтобы успеть попасть в столицу до дождей, потому что с их началом движение по дорогам на какое-то время практически замирало и возобновлялось лишь с началом заморозков. В конце первого дня караван остановился у придорожного постоялого двора. Солдаты разбили палатки, а дворяне поселились в свободных комнатах. Главная пища была горячая и приличная на вкус. Дарк сразу же прошел в снятую комнату и больше оттуда не выходил, Даже ужин ему подали в комнату. Повязку он уже снял, видать, зуб его притив. Скорее всего, Дарк не спускался в зал потому, что просто устал в дороге. И снова, лишь забрежил рассвет, караван стал собираться в дорогу. Воины завтракали и седлали коней. В одной из телег везли плененного капитана пиратов. Его тщательно охраняли и не показывали окружающим, чтобы никто не знал о пленном. Король сам разберется, что с ним делать. Да и сведения пусть услышат из первых уст. Несколько дней прошло в монотонном движении по дорогам королевства. Хоть жары и не было, но пыль никто не отменял, и к вечеру все были покрыты ею с ног до головы. Приближались земли герцога Рита Дирпивьера, одного из герцогов, нанимавших пиратов. Это был самый серьезный момент путешествия. Кальвин Диркармай принял решение двигаться как по территории врага, выставив наряду с авангардной разведкой и оригардом фланговое охранение. Передвигались осторожно, но пока все было спокойно. Для ночевок выбирали холмы или небольшие возвышенности, чтобы заранее заметить противника. Хотя никто не даст гарантии, что нападение возможно только на землях герцога, ведь оно может произойти и на коронных землях. В случае чего герцог может сослаться на разбойников, не знал, мол, не доглядел, что тут поделаешь. Хотя всем понятно, что разбойники никогда не отважатся напасть на отряд экипированных бойцов почти в сотню человек. Они были в пути уже больше недели. Точнее, пошел уже девятый день. Баронет весь издергался, ожидая нападения, вздрагивал от каждого шороха. У него хватило ума не дергать и не нервировать воинов, и те несли обычную службу, и не подозревая, какие муки испытывает их непосредственный командир. Граф тоже не сильно переживал — Конечно, он тоже был напряжен, но не так, как Кальвин. Впереди дорога проходила через лес, сразу же за ним начинались коронные земли, и баронет надеялся немного перевести там дух. Но на самом рубеже на них и напали. Правда, разведка сумела заметить засаду до нападения и сообщить о ней остальному отряду, и тот успел подготовиться. Были взведены арбалеты, сняты плащи. Чтобы не мешали в схватке, многие достали щиты. За полсотни метров отряд перешел на галоп чтобы проскочить место засады, но впереди рухнуло дерево, преграждая путь. Из кустов и густого молодого ельника к отряду бросилось несколько десятков воинов противника. Их тоже было примерно сотня человек, может, чуть больше. По отряду нападавших был произведен десяток выстрелов из арбалетов, а дальше все выхватили мечи и кинулись в бой. Раздались крики, проклятия и вой раненых. Лучше всех в свалке выглядели те, кто пошел с Дарком из королевства Кармина. Эти люди совсем недавно участвовали в войне, и что такое, бои знали не понаслышке. А вот гвардейцы короля, как и их противник, были не столь хороши. И все равно бой был страшный. Воины под командованием сержанта Ринка организовали небольшой строй и умело отражали атаки нападавших. А вот гвардейцы так не смогли. Через некоторое время строй распался на отдельные схватки, где все лишало только индивидуальное мастерство. Граф умело отмахивался от двоих нападавших, пытавшихся прорваться к карете. Конечно, давал знать о себе возраст, дышать становилось все труднее и рука с мечом становилась все тяжелее и тяжелее. Спасло его то, что один из противников споткнулся, и этого времени графу хватило на то, чтобы проткнуть второго, оставшегося на ногах. А потом он сумел разобраться и с тем, который споткнулся, когда тот восстановил равновесие. Миг И противник, пропустив удар меча, на мгновение замер и тут же упал с рассеченным горлом. Марк Дермушер огляделся, но схватка уже заканчивалась. Пусть напавших было больше, но постепенно воины отряда одерживали верх. Правда, и сами несли потери. Наконец противник дрогнул. Нападавшие начали пятиться, а потом бросились в лес. Конечно, никто не стал их преследовать. Воины принялись добивать раненых противников и оказывать помощь своим. Одного из нападавших даже умудрились захватить живым. Его связали и бросили в телегу. Сейчас надо было как можно быстрее покинуть лес. Отряд сократился почти наполовину. Было много раненых. Правда, большинство легко, но были и тяжелые. Убитых было 20 человек. Четверо убиты из арбалета, остальные зарублены. Среди воинов Ринка один был убит арбалетным болтом и пять человек ранены. Правда, это были небольшие резанные и рубленные раны. Граф тяжело привалился к карете, пытаясь отдышаться, достал из манжеты рубашки под камзолом платок и вытер лоб. Потом вытер меч об одежду одного из поверженных им врагов и трясущимися руками вложил его в ножны. «Господин граф, вы как?» спросил, подходя к Кальвин. Левый рукав его кольчуги был разрублен, досталось видной руке. Баронет отморщился и двигал ей осторожно. «Слава спасителю, пока жив!» усмехнулся Марк. «Как он?» — снова спросил баронет, указывая на карету. — Убит. — Как убит? — Вот так. Выглянул во время атаки из двери кареты и получил арбалетный болт. — Вот это дела! — нахмурился Кальвин. Перевязав раненых, погрузили тяжелых на телеги и в карету. Быстро собрали трофеи и, не задерживаясь, отправились дальше, стараясь как можно быстрее выехать из окружающего их леса. Теперь граф ехал верхом. Нападений сегодня больше не было, и к вечеру отряд покинул лес. Практически сразу же начались коронные земли. Все немного перевели дух, но расслабляться было еще рано. «Милорд», — проговорил высокий и худой мужчина, низко кланяясь, — «мармес не смог не захватить, ни убить принца. Как это так? У него же было достаточно людей». Говоривший, толстый, небольшого роста человек, с глубоко посаженными глазами на брюзгшем лице, герцог Рид-Дир-Певьер, в раздражении бросил кубок с вином, И тот, жалобно звякнув, покатился по полу. Те, кто наблюдал, неверно оценили силы, охраняющие этого принца. «Не смей при мне называть этого самозванца принцем!» — заорал герцог. «Как скажете, милорд?» «Поясни все, чтобы мне было понятно». «Наблюдатели видели не более 20 воинов, охранявших этого...» — заговоривший замялся. «Этого парня. Исходя из их рассказа, и были выделены люди Мармису. Но охраны оказалось намного больше, почти сотня воинов». «Где сам Мармис? Почему это говоришь ты, а не он? Он умер, ваша светлость. Был смертельно ранен и умер на моих руках. Это ему повезло, так быстро умереть». Герцог встал из кресла, в котором сидел, и заметался по кабинету. «Сколько было людей у Мармиса? Двенадцать десятков. И эти люди не смогли ничего сделать? Тех было не намного меньше, ваша светлость, и все были хорошо вооружены. Сколько человек вернулось с Мармисом?» «Тридцать. Вернее, сейчас двадцать восемь. Кто-нибудь из них знает, на кого они нападали?» «Нет, милорд. Этого не знал даже Мармис. Ему было сообщено, что это ваш давний враг. Хоть это хорошо. Подвел ты меня, Хорд? Ох, как подвел! Вот сейчас я и думаю, может, тебя тяготит служба моего главного охранителя? Может, стоит тебя поменять и отправить в гарнизон? Или вообще отправить куда-нибудь? Что скажешь?» «Баронет Хорд Диркамбелл...» Смертельно побледнел и опустился на колени. В воздухе повисла откровенная угроза смерти, озвученная герцогом. Сколько таких неудачников или проштрафившихся Диркамба сам отправил на перерождение. А теперь он оказался в их шкуре. «Милорд, я постараюсь все исправить, клянусь вам. Ладно, ступай, а я подумаю». Хорд поднялся и на подгибающихся ногах покинул кабинет. Закрыв дверь, он вытер рукавом холодный пот, покрывающий лицо. Охранителем герцога Хорд стал совсем недавно, прыгнув из заместителей сразу в главные охранители. Его бывшего начальника удавили на его глазах, это ведь прежний охранитель договаривался с пиратами. И когда в порт пришел галеон с будущим наследником, стало ясно, что нанятые пираты или не справились, или просто обманули герцога, получив деньги. Но за деньги надо отвечать, а так как пиратов достать возможности не было, ответственность понес тот, кто с ними договаривался. «Меньше надо было лезть и мешать разрабатывать нападения», — думал Хорт. Он давно понял, что герцог только кичится своим умом и умением плести интриги, а на самом деле не имеет ни того, ни другого, лишь огромное самомнение и самолюбие. Но по мановению лишь одного его пальца любого могли превратить в пыль, а уж мстительную натуру герцога он знал не понаслышке. Герцог же посмотрел на закрывшуюся за Хортом дверь и принялся размышлять, что делать дальше. «Надо было и Гарвика подключать», — подумал он. «Сейчас надо убрать главную проблему, а именно этого наследника, пока он им не стал. А потом уже решать все остальное. А с Гарвиком нам все равно придется схлестнуться, когда придет время делить трон. Главное, чтобы только не раньше». Герцог снова встал и прошелся по кабинету. Потом, подойдя к столу, поднял серебряный колокольчик и позвонил в него. Тотчас появился слуга. «Убери здесь все». — указал герцог на валяющийся кубок. «Я не отступлю. Я все равно добьюсь своего», — думал он, глядя, как слуга вытирает потеки вина. «Наследников у меня нет, только дочери. А племенник, как и его папаша, слаб умом. Сейчас этого наследника почти не достать. Думаю, он уже на землях короля. И тот быстро пришлет ему еще охранников, если только они не ждут его на ближайшем постоялом дворе. Гарвик, вот кому можно драться за трон». «Двое сыновей и зять, их и можно посадить, сменив династию. Хотя у меня ведь тоже есть внук». «Хм, ладно, отступать все одно поздно. Подождем, посмотрим, во что это вылится. А тебе, Грегор, я никогда не прощу Элизу». Элиза Саульская была первой и единственной любовью герцога Арито Дирпевьера, тогда еще первого графа герцогства. Он даже решился свататься к ней, но все испортил этот мясносный Грегор. Он уже давно оговорил судьбу Элизы с ее родителями и ждал только ее совершеннолетия. После замужества Элис Рид впал в депрессию, его ничто не интересовало и не радовало. Видя такое его состояние, отец решил женить сына, нашел ему хорошую партию и был совершен обряд. Но это не дало почти никаких результатов. Рид постоянно думал об Элис, она снилась ему по ночам. Со своей женой они так и остались чужими людьми. И та, словно в отместку, родила ему двух дочерей, оставив без наследника. А когда пришло известие о смерти королевы природах родах, Рит поклялся отомстить королю, словно тот был виноват в ее смерти. Его ненависть перекинулась и на детей Грегора, словно они не были и детьми Элис. Очень странными путями ходили мысли о мести в голове герцога Рита Дирпевьера.